В отличие от полицейской патрульной службы, детективы сами составляли график своих дежурств. График этот утверждается затем их шефом и передается в управление. Поэтому расписание нередко подвергается изменениям в зависимости от настроения и фантазии самих детективов. Последние три месяца на основании не слишком убедительных доводов, что ночные смены труднее дневных, Детективы восемьдесят седьмого участка работали, разбившись на две неравные по продолжительности смены первая с 6 утра и до восьми вечера, а вторая с восьми вечера и до шести утра. Таким образом, на дневную смену приходилось 14 часов дежурств, а на ночную 10. Однако в дневной смене работало больше народу, и это некоторым образом уравнивало нагрузку на одного человека. То обстоятельство, что кое-кому из работавших ночью иногда приходилось давать днем показания в судах или выполнять иные задания, никого особенно не беспокоило, и считалось, что такое расписание довольно справедливо, по крайней мере, на какой-то отрезок времени. Однако пройдет месяц или чуть больше, и кто-нибудь обязательно выступит с предложением пересмотреть расписание. И тогда они соберутся в комнате для допросов и решат попробовать нечто новое. И любое из принятых ими изменений будет считаться действительным, если, конечно, его утвердит шеф. Однако, если хорошенько постараться, то можно обернуть в свою сторону любое расписание. Приходить на смену за 15 минут до срока всегда считалось твердо установленной традицией но имелся ряд способов избавиться от необходимости являться в участок без четверти шесть. Одним из таких способов, например, было выхлопотать себе задание сидеть в засаде на задах овощной лавки, которая, как известно, открывается не раньше половины седьмого. Именно такую овощную лавку и обеспечил себе детектив Энди Паркер на это ясное октябрьское утро. Тот факт, что именно данную лавку грабили трижды средь бела дня за последний месяц, не играл для него сейчас особой роли. Было совершенно очевидно, что кто-то из детективов в любом случае должен устроить там засаду. И счастье Энди Паркера состояло в том, что этим детективом оказался именно он. Первое, что сделал Энди для налаживания отношений с хозяином лавки – Заключалось в том, что он выбрал себе яблоко по румяне со стойки, выставленной снаружи. Хозяин, некий Сильвио Карадини, обладавший весьма зорким для своих 72 лет зрением, заметил это мелкое правонарушение в тот самый момент, когда оно было совершено. Он уже собирался выбежать на тротуар и покарать грабителя, как вдруг обнаружил, что человек этот преспокойно направляется прямо к нему в лавку, да еще грызя по дороге похищенное яблоко. Тут-то Сильвио и сообразил, что человек этот никто иной, как полицейский. «Доброе утро», — сказал Паркер. «Доброе утро», — ответил Сильвио. «Понравилось яблочко?» «Да, яблочко отличное», — сказал Паркер. «Огромное спасибо». И он дружески улыбнулся. «Я детектив Паркер», — сказал он. «Мне поручено заняться этими вашими ограблениями». «А куда делся прежний детектив?» «Дим Он сейчас в отпуске». «В октябре». «Мы ведь не можем все вместе разъехаться летом по отпускам, как вы считаете», — сказал Паркер и снова улыбнулся. «Он был огромным человеком в коричневых вельветовых брюках и выцветшей куртке». Он побрился сегодня перед тем, как позавтракать, но тем не менее умудрился выглядеть небритым. Он смачно надкусил яблоко, так что даже сок потек по подбородку. Глядя на него, Сильвио подумал, что уж больно он смахивает на наемного убийцу из мафии. — Лей-э-Итальяно? — спросил он. — Что? — Вы итальянец? — Нет, а вы? — спросил Паркер и улыбнулся. «Да», — ответил Сильвио. Он гордо расправил плечи. «Да, я итальянец». «Ну вот и отлично», — сказал Паркер. «Вы всегда открываете лавку по воскресеньям». «Что?» «Я говорю, я держу ее открытой только до двенадцати часов, и все», — сказал Сильвио и пожал плечами. «Сюда заходят люди, возвращаясь из церкви». «Но закон этого не разрешает, вы знаете это?» «Никто никогда не имел ко мне претензий». «Но если кто-то предпочитает не замечать время от времени некоторых вещей, это не означает, что они законны», — сказал Паркер. И он пристально поглядел в глаза Сильвио. «Но об этом мы потолкуем позже, ладно». «А пока что расскажите мне подробнее об этих ваших ограблениях, окей?» okay Сильвио задумался. Он прекрасно знал, что это потолкуем позже станет ему в копеечку. И он уже начал жалеть, что вообще заявил в полицию об ограблениях. Сильвио тяжело вздохнул. «Это повторялось трижды за последний месяц», — сказал он. «И каждый раз один и тот же человек...» «Их двое. Я не могу сказать, были ли это одни и те же парни, потому что приходили они в этих... Как это? В масках?» «Да, в масках». «И каждый раз одни и те же маски?» «Нет. Один раз они были в натянутых на лица чулках, во второй раз в черных масках, а в третий они были повязаны носовыми платками». Паркер снова куснул яблоком. «Они вооружены?» — спросил он. — Если бы у них не было оружия, я бы поразбивал их паршивые головы и выбросил бы на мостовую. — У них были пистолеты? — Да. — Вооружены были оба или только один? — Оба. — В какое время они обычно приходят? — В разные. В первый раз они пришли ранним утром, едва я успел открыть лавку. Во второй раз уже к вечеру, примерно в шесть или в половине седьмого. А в последний раз, во время ленча, в магазине тогда было полное затишье. Брали они что-нибудь помимо наличных? Нет, только деньги». «Ну ладно», — сказал Паркер, пожимая плечами. «Может, они снова заглянут, кто знает. Если не возражаете, я здесь где-нибудь у вас пристроюсь, ладно». «Есть здесь у вас подсобка или задняя комната?» «Вон там, за занавеской», — сказал Сильвио. «Но если они снова придут, то я и сам подготовился к их приходу». «Каким это образом?» «Теперь и у меня есть пистолет». Он зашел за стойку, открыл ящик для денег под кассовым аппаратом и достал из него Смит и Вессон 32-го калибра. «Вы должны получить на него разрешение, на этот револьвер», — сказал Паркер. «Уже получил. Если уж кого ограбили три раза подряд, то хотя бы разрешение дают без спора». «У вас разрешение на ношение или на хранение?» «На хранение». «Это не пистолет, а револьвер. Вы хотя бы знаете, как с ним обращаться?» — спросил Паркер. «Ничего, справлюсь». «Послушайтесь моего совета», — сказал Паркер. «Если эти подонки снова сюда заявятся, не вынимайте свою пушку из ящика. Предоставьте это все мне, если у нас дойдет до этого». В лавку вошла покупательница. Не ответив Паркеру, Сильвио повернулся к ней. «Бонжорно, сеньора», — сказал он с улыбкой. Паркер вздохнул, раздвинул занавеску и прошел в заднюю комнату. «Ну и что вы скажете?» — спросил Уилис у младшего медицинского эксперта. «Свалился сам или был сброшен откуда-то оттуда?» — сказал медицинский эксперт. «Череп раскололся от удара о землю. Он от этого и погиб. Можете еще что-нибудь добавить?» «А чего тут добавлять? Нужно еще радоваться, что он совсем в омлет не превратился». Эксперт защелкнул свою сумку, выпрямился, вставая и добавил. «У меня все. Теперь вы можете делать с ним все, что вам угодно». «Спасибо, Эл», — сказал Уиллис. «Ну, всего вам», — сказал эксперт и пошел к своей машине. Теперь тело лежало на спине. Дженера глянул на расколотый череп и отвернулся. «Деннисон, смотритель дома», подошел, держа руки в карманах пальто. Он посмотрел на лицо парнишки и кивнул головой. «Это мальчишка из квартиры 4С», — сказал он. «Как его зовут?» «Скот». «Это имя или фамилия?» «Фамилия. В доме у меня записано и его имя. Я всегда составляю полный список своих жильцов. Хотите, я посмотрю». «Да, будьте любезны». «Хорошо», — сказал Денисон. «А где эта квартира 4С?» — спросил Уиллис. «Не та ли, где выбито стекло?» «Да, это та, вы правы», — сказал Денисон. Телефон зазвонил на столе Артура Брауна. Артур снял трубку, прижал ее к плечам к уху и сказал. восемьдесят седьмой участок. Детектив Браун слушает». Затем он глянул в сторону перегородки, в дверцу которой патрульный полицейский как раз проводил скованного наручниками задержанного. «Вы, детектив?» — переспросил женский голос. «Да, мэм, детектив Браун». «Я хочу сделать заявление о пропаже человека», — сказала женщина. «Да, мэм, но погодите только одну секундочку». Браун выдвинул ящик стола, достал деревянную бирку с ключом от выгороженной решеткой клетки для временно задержанных и бросил ее патрульному, который ключа не поймал. Задержанный засмеялся. Патрульный поднял с пола ключ, подвел задержанного к решетчатой двери, отпер ее и втолкнул туда задержанного. «Но-но, полегче!» — огрызнулся задержанный. Патрульный молча запер за ним дверь. Затем он подошел к столу Брауна, присел на угол, сдвинув на затылок фуражку, достал сигарету и закурил. «Назовите, мэм, свои данные», — говорил тем временем Браун в трубку. «Мэри Эллингем, миссис Дональд Эллингем. «А теперь ваш адрес, миссис Эллингем. Норс Тринити, номер 742. Хорошо. Так тоже же пропал, миссис Эллинхем? Мой муж. Дональд Эллинхем. Таково его полное имя. Да, нет, погодите. Полное будет Дональд Э. Эллинхем. Э означает Эдвард. Понятно, мэм. И как давно он пропал? С минувшей пятницы пошла вторая неделя. «А в прошлом с ним уже случалось такое, миссис Эллингем. «Нет, никогда». «Он никогда не исчезал ранее? Никогда у него не было необъяснимых исчезновений?» «Нет, никогда». «Вы говорите, что он отсутствует с позапрошлой пятницы. Это значит с девятого числа, правильно?» «Да». «А на работу он являлся в понедельник? Это было двенадцатое число?» Нет. «А вы справлялись у него на работе?» «Да, справлялась. И его там не было. И его всю неделю не было на работе». «А почему вы тянули с заявлением о пропаже до сегодняшнего дня, миссис Эллингем? «Я хотела дать ему шанс спокойно вернуться, а потом все время переносила срок. Видите ли, я решила дать ему срок в несколько дней, а потом набралась неделя». «Ну, думаю, дам ему еще день, но суббота прошла, и... поэтому я решила позвонить сегодня». «Ваш муж пьет, миссис Эллинхем?» «Нет, то есть он выпивает, но в рамках. Он не алкоголик, если вы это имеете в виду». «А возникали у него или вообще в семье проблемы, скажем так, с другими женщинами?» «Нет». Я хотел этим сказать, миссис Эллинхем. Я поняла. Нет, я не думаю, что он просто мог сбежать к другой женщине. Это исключено. А как вы сами, миссис Эллинхем, считаете, что могло с ним произойти? Боюсь, что он стал жертвой несчастного случая. Вы справлялись о нем в больницах города? Да, но его нет ни в одной из больниц. «И все-таки вы продолжаете думать, что он стал жертвой несчастного случая?» «Может быть, он валяется сейчас мертвый где-нибудь», — сказала миссис Эллинхем, и в трубке послышивались всхлипывания. Браун выдержал долгую, продолжительную паузу, поглядывая на патрульного. «Миссис Эллинхем, вы слушаете?» — начал он снова. «Да». «Если получится...» Я постараюсь зайти к вам сегодня, чтобы взять все необходимые сведения для заявки в бюро пропавших без вести. Вы будете дома? Да. Предварительно позвонить вам? Нет, не нужно. Я буду сидеть дома весь день. Вот и отлично. Значит, увидимся позже. Но если за это время вам удастся что-нибудь узнать... Да-да, я сразу же позвоню вам. «До свидания, миссис Эллинхем», — сказал Браун и повесил трубку. «У леди пропал муженек», — сказал он патрульному. «Спустился на минутку у булочную за хлебом и уже год не возвращается, так?» — сказал патрульный. «Да, и с тех пор не подает о себе вестей», — подхватил Браун. Затем он указал на клетку для задержанных и спросил. «А это что за гость?» Взял его на месте преступления, когда он пытался влезть в квартиру с пожарной лестницы в окно третьего этажа. Окно он уже успел выломать и как раз влезал в него. Какие-нибудь орудия преступления были при нем? Да, я оставил их в коридоре на скамейке. Принеси-ка их сюда. Патрульный вышел в коридор. Браун подошел к зарешеченной двери. Задержанный уставился на него. «Ваше имя и фамилия?» — спросил Браун. «А ваши?» «Детектив Артур Браун». «Фамилия подходит», — сказал задержанный. «Согласен», — спокойно отозвался Браун. «Может, назовете теперь свою?» «Фредерик Шпет». Патрульный вернулся в дежурную комнату, неся с собой кожаный портфель в котором оказалась ручная дрель со сверлами разного диаметра, небольшой ломик вроде гвоздодера, полный набор отмычек, плоскогубцы, ножовка, пара коричневых матерчатых перчаток и еще один ломик, сконструированный так, что его можно было разобрать на три составные части. Браун молча смотрел на все эти инструменты. — Я столяр, — пояснил шпет. Браун обернулся к патрульному полицейскому. «В квартире был кто-нибудь, Симс?» — спросил он. «Никого», — ответил Симс. «Шпет», — сказал Браун. «Вы обвиняетесь во взломе третьей степени, что является уголовно наказуемым преступлением. Вы также обвиняетесь во владении орудиями взлома, что также является судебно наказуемым проступком первого класса. «Отведите его вниз, Симс!» «Я требую адвоката», — заявил Шпет. «Вы его получите, когда будет нужно», — сказал Браун. «Я требую его сейчас, прежде чем вы посадите меня в предвариловку». Поскольку и полицейские, и профаны нередко путаются в предписываемых актам Миранда Эскобеда правовых требованиях, Браун мог бы пойти по пути, который избрал его коллега Клинк, который этой ночью зачитывал вслух статьи этого акта, знакомя задержанного с его правами, хотя патрульная машина поймала мальчишку на месте преступления, когда тот выламывал очередную антенну из автомобиля. Но Браун действовал иначе. «А зачем, Шпет?» — спросил он. «Ты задержан в тот самый момент...» когда пытался нелегально проникнуть в чужую квартиру. Никто не задает тебе никаких вопросов. Ты взят на месте преступления, и никаких вопросов к тебе нет. После того, как тебя посадят и оформят, тебе будет разрешено сделать три телефонных звонка. И тогда ты сможешь поговорить со своим адвокатом, с поручителем, со своим лучшим другом и вообще с кем тебе будет угодно. Уведите его, Симс. Симс отпер дверь клетки и дубинкой подтолкнул Шпета к выходу. «Это беззаконие!» — выкрикнул Шпет. «Ничуть не больше, чем кража со взломом», — ответил ему Браун.